Глава 11. Обыск у Гриши дал много интересного. Кроме пресловутого одеяла, на которое пара воришек покусилась в пьяну, в подполе дома сыщики нашли немало похищенной церковной утвари, включая серебряную раку со святыми мощами. Но особой разборчивостью воришки не отличались, гребли все, что под руку попадется, разве что на женское спутнее еще не успели покуситься. У Елисея рука устала выводить подробный список найденного. Улик было столько, что преступники даже запираться не стали и сразу дали признательные показания. «Заметьте», – сказал Гриша, – «государственного имущества мы не трогали. Советскую власть мы уважаем и ценим». «Пафса добавь», – попросил Колычев. «Не хватает. Ни хрена за душу твой рассказ не трогает. Видишь, какие мы черствые». Уголовник заткнулся. Среди найденных вещей было все, кроме денег. И украденного парусиного портфеля тоже не обнаружили. Колычев взял гриша за воротник и потянул к себе. Глянул недобро, с прищуром. «Где деньги?» «Какие деньги?» 6 миллионов!» «Сколько, сколько?» – не поверил Гриша. «Повторить? Ладно». «Для меня не нетрудно. Где 6 миллионов рублей?» «Да будь у меня столько лимонов, я бы давно отсюда вместе с Сеней подался!» — воскликнул Гриша. «Хочешь крест поцелую?» «Не нужен мне твой крест. Где 6 миллионов, которые ты стёр в губ в третий раз спросил Колычев, сжимая воротник еще сильнее. Лицо Гриши раскраснелось, глаза едва не полезли из орбит. «Отпусти, начальник!» — взмолился он. Не брал я никаких денег. Врешь! Чистая правда, начальник, мы синие Сеней по церквям работаем. Ну, или то, что под руку подвернется тащим. Он захрипел, пуская из приоткрытого рта пузыри. Сыщик выпустил вора. Гриша с кашлем принялся тереть тонкую, как у лебедя шею. Посмотрел на Борю сукаризный. Что ж вы так неаккуратно-то, гражданин начальник? Прямо как старорежимный городовой какой-то. «Я тебе дам городового!» – замахнулся Колычев. криша сжался, враз уменьшившись, чуть ли не вдвое. Перепуганный вид его подельника говорил о себе лучше всяких слов. «Отойдем, Боря!» – попросил Елисеев. Он отвел Колычева в сторону и тихо, чтобы никто не услышал, сказал. «По-моему, Урка не врет. К делу мотыльковый он не причастен». «Согласен!» – вздохнул сыщик но надо было до конца убедиться. Борис подошел к старшему милиционеру, караулившему воров, положил руку ему на плечо. — Спасибо, Терещенко. — Да вроде как не за что. Я так понял, что вашим поиском это не помогло, не оборачиваясь, заметил тот. — Ничего, — убежденно сказал Колочев. — Зато другие преступления раскрыты, а наших воров будем искать в другом месте. На улице послышался шум подъезжающей телеги. Елисеев выглянул в окно и увидел, как с нее спрыгивают двое милиционеров. «Вот и подкрепление прибыло», – улыбнулся он. «Задержанных сдать дежурному», – велел Колычев-Терещенко. «А мы пока в другое местечко прошвырнемся». Другим местом оказалась столовая при заводе «Красная звезда». По договоренности между администрацией завода и губернской милицией Работники губрозыска могли здесь столоваться наряду с рабочими предприятия. Здесь сыщики съели по тарелке пшенной каши, сваренной на воде, и выпили по стакану холодного компота. Замарив червячка, вернулись в губрозыск. Возле кабинета их уже дожидались отец и дочь Вороновы. Борис отпер ключом кабинет и сделал приглашающий жест рукой. «Проходите!» Оба свидетеля нервничали. Ждали от сотрудников уголовного розыска неприятностей. Как же из бывших дворян, что обязательно должно вызвать у новой власти целый ворох подозрений? И пусть вины на Вороновых нет, да и допрос проводит не Губчака, а уголовка, все равно в любой момент обстоятельства могут измениться не в их пользу. Случалось, что людей арестовывали за совершенно необъяснимые вещи, просто из так называемой классовой ненависти. Правда, говорят, что большевики в последнее время взялись за ум и пытаются соблюдать что-то вроде законности. Однако, вряд ли эти новые веяния дошли до провинциального Железнородска. Нет уж, с этими товарищами надо держать ухо востро. С таким настроением и пришли отец с дочерью. Отвечали на вопросы односложно, стараясь не сболтнуть лишнего. А где-то в словах и отдельных фразочках мелькала плохо замаскированная неприязнь. Очевидно, у семьи имелись основания недолюбливать советскую власть. Но во всем нужна мера, а в какой-то момент свидетели ее потеряли. В итоге Колочев не выдержал, отложил исписанный лист бумаги в сторону и чуть привстал над столом, схватившись обеими руками за столешницу. Зависнув подобно утесу над перепуганными Вороновыми, он язвительно спросил, «В чем дело, граждане?» «Да, собственно, ни в чем» пряча глаза, сказал старший воронов Вы спрашиваете, мы отвечаем. Вижу я, как вы отвечаете. Сквозь зубы, да еще так, что мне каждое слово из вас клещами вытаскивать приходится. Колычев усмехнулся. Что, настолько советскую власть не любите? Девушка подняла красивую головку, хотела что-то сказать, но отец струнул ее за плечо. Не надо, Лиза, не провоцируй товарищей. Последнее слово тот вложил столько иронии что Борис не выдержал, врезал по столешнице так, что у едва не подпрыгнули. «Не хотите с нами разговаривать? Носы кривите! И это после того, как наш сотрудник спас вас и вашу дочку? Если б не он, кто знает, может, лежали бы вы сейчас оба в сырой землице?» Добавил он уже тише. «Что? Как вам такая перспектива? Буржуазия неблагодарная!» Телесеев посмотрел на Колычева с уважением. Оказывается, его друг знает так много умных слов. Сразу видно, что занимается самообразованием, книжки постоянно читает, когда выдается свободная минута. Сегодня, Елисеев знал это наверняка, в выдвижном ящике стола Колычева пряталась очередная книга. И это был отнюдь не вульгарный надпингертон, а повесть Пушкина. Пётр даже название видел – «Метель». Правда, его удивило, что это, оказывается, проза. Прежде Елисеев считал, что Пушкин – известный поэт, стихи писал. А тут повесть, и даже не одна. Воронов закашлялся, приложил платок ко рту. Петр тревожно подумал, что отца Лиза – чехотка Но потом успокоился, увидев, что крови на платке нет. Оказывается, не в болезни дело. Мужчина в самом деле проняло после гневной речи сотрудника угрозыска. «Простите», – сказал он, – «вы правы». Мы проявляем чудовищную неблагодарность. Больше подобного не повторится». Он повернулся к Елисееву. «Большое вам спасибо за мою дочь. Если бы не вы, мужчина смолк «Работа такая», – смущенно сказал пётр «Вы очень смелый и благородный человек», – внезапно произнесла Лиза. «Я очень благодарна вам за себя, за папу и... простите нас». Ее лицо зардилось, щеки стали пунцовыми который почувствовал себя неуютно, поёрзал на стуле и с трудом смог посмотреть на девушку. Она показалась ему очень красивой, наверное, самой красивой на свете. Тонкая, беззащитная, излучающая вокруг себя невидимое тепло. Было в ней что-то такое, что заставило сердце молодого человека забиться чаще. «Забудем», — нашёл в себе силу сказать он, «вернёмся к делу. Итак, на чём мы остановились?» Больше никаких заменок не было. Вороновы оказались в ресторане по чистой случайности. У Лизы вчера были именины. Отец решил тряхнуть стариной, позвав девушку в приличное, как он думал, заведение. Прежде в Михалыче ему бывать не доводилось. Остальное произошло на глазах у сыщиков. Сам Воронов служил когда-то инспектором гимназий. Но после революции потерял место и с огромным трудом сумел получить скромную должность делопроизводителя на одной из фабрик. Зарплата была не очень большая, зато полагался протпаюк. Лиза на жизнь зарабатывала уроками музыки, хотя Елисеев сомневался, что у нее было много учеников. Люди сейчас больше заняты выживанием, чем музыкой. Может, потом, когда станет чуть легче. Толком еще не зная зачем, пётр запомнил адрес Вороновых. Это было довольно далеко, на другом конце города. Однако молодой человек вдруг ощутил огромное желание когда-нибудь вечером оказаться поблизости, пройти напротив окон дома. Колычев заметил интерес товарища к Лизе Вороновой. Он улыбнулся, подумав, что его друг, кажется, влюбился. Это нормально, возраст такой. Для да сама девушка, несмотря на не самое выигрышное происхождение, очень даже ничего, порядочное. Работает. Глядишь, еще и перекуется. Выбросит из головы мелкобуржуазные замашки. Заводит дорогу в мещанские заведения, вроде Михалыча. Перемелется мука будет, решил он. Елисеев вызвался проводить Вороновых до выхода из угрозыска. Но прощание Лиза одарила его улыбкой и с удовольствием пожала руку. «Приходите к нам чай пить», – внезапно сказала она, перед тем, как уйти. «Мы с папой будем очень рады». К нам гости нечасто ходят. «Обязательно приду», — пообещал пётр Он буквально светился от счастья. Разумеется, были в его личной жизни другие женщины, но это было плотское увлечение, не больше. Сейчас Елисеев был в этом твердо уверен. Вернувшись, он застал друга в хорошем расположении духа. Колычев сидел за столом и увлеченно чистил свой Смит и Вессон. «Что, понравилась девушка?» – спросил он, не отрывая взгляда от оружия. «Очень!» – кивнул Елисеев. «А происхождение тебя не смущает?» Петр пожал плечами. «А при чем тут ее происхождение? Владимир Ильич тоже ведь не из рабочего класса вышел». «Верно!» – согласился Колычев. «Ильич из дворян, однако нашел в себе силы порвать со своим классом и даже возглавить нашу борьбу. А твоя Лиза, думаешь, способна на такое?» «Предположим, что она еще не моя!» – засмеялся Елисеев. «И станет ли моей, еще неизвестно!» Колычев оторвался от револьвера, оглядел Петра с ног до головы. «Станет!» – убежденно сказал Борис. «Ты у нас парень, что надо! Девки в штабеля ложиться будут! Тут лучше о другом подумай! Вдруг она тебя на ненашинскую сторону перетянет! Не ты будешь первый, кто от любви башку теряет!» И постарше тебя да поопытней глупости творили. «Не, не перетянет», – посерьезнил Петр. «Такой номер со мной не пройдет ни в коем разе. Я на большевистских позициях твердо стою. Меня хрен подвинешь». «Вот и хорошо. Показания Вороновых подшей в папку, а я пока к товарищу Янсону скажу потолкую. Надо узнать, клюнула ли наша рыбка». «Но его плану не суждено было сбыться» кабинет заглянул дежурный. «Мужики! В губ отделе снова кража!» «Что? Опять портфель свистнули?» Схватившись за голову, простонал Колычев. «Ага! Тебе, Колычев, прорицателем бы работать!» «Товарищ Янцен сказал, что это кража по вашему профилю. Так что дуйте туда, да побыстрее, а то уже из губы с названивать начали!» И захлопнул дверь. Елисеева бросила в холодный пот. Не ожидал он от преступников такого проворства. Думал, что после вчерашней облавы те испугались и залегли на дно. А нет, снова решились. — Ну, жулики, ну, охренели, сволочи! — взорвался Борис. — Второй раз в одном месте делишки проворачивают. Никакого, понимаешь, страха перед органами советской власти. Схватив револьвер, он помчался к входу. Следом, еле поспевая, кинулся Елисеев на свой лад частя воров. Наглости мне занимать. Другой бы отдел теперь за три версты обходил, а они опять кражу устроили. И чуяло его сердце, что теперь эти гады придумали новую хитрую каверзу, и сыщиков ждет немало головной боли.